Интерлюдия вторая. За столом в зале управления замком сидели Элия и Барлон. И если мужчина просто устало откинулся назад в кресле, то девушка растеклась по столу. Только что Гидраргиум использовал свиток телепорта в Тулу, и девушка с его другом остались одни. Ракета же разбирался со своими подчинёнными где-то вне донжона. Элли устало повернула голову к Барлону, прямо не отрывая её от стола. «Ну что, союзник, не ожидал, что мы станем соклановцами?» Иван слабо покачал головой. «Не ожидал. Я давно сказал Сане, что покину клан и буду бегать за приключениями вместе с ним, но как-то не подумал, что ты тоже покинешь свой клан». «Ха, ну да. Ты ж давно о нём в курсе». Протянула девушка и тут же продолжила. Тут правда пока не приключения, а фарм, но фарм невероятный. Поднять два уровня за день? Давненько у меня такого не было. Барлон улыбнулся в ответ. У меня пять уровней. У меня в принципе такого никогда не было. Вот вот. До сих пор глазам не верится, когда вот так вот щелчком пальцев он пару сотен топовых мобов убивает. Как бы такие способности ему не порезали. «Это ж весь баланс псу под хвост, когда один игрок может разбить совместную армию трёх топовых кланов!» Иван покачал головой. «Не порежут. Всё в рамках игровых правил. Саня мне рассказывал, что даже писал в администрацию игры по поводу ледяной руки. Так что мало того, что они в курсе, так ещё и порезали ему заклинания, хотя... не могли». Барлон чуть сменил позу в кресле и... и оперев на подлокотник руку, уместил свою голову себе на кулак. Я потом порасспрашивал у кланового вивериста такой ситуации чисто гипотетически без персоналей, и он мне объяснил, что после обычные досудебные претензии они как милые вернут все, что порезали обратно, потому что в суде шансов у них просто ноль. Они не имели права ничего резать ни по законодательству, ни даже по собственным правилам. А чего тогда Хром-Хром не посоветовал вернуть порезанное? Барлон ответил вопросом на вопрос. Кстати, а почему Хром-Хром? Да. Эле махнул рукой. Просто Нику Саше трудный был, я назвала его Хром-Хромом. Ну, с тех пор как ты повелось у нас. Барлон улыбнулся. Ясно. Да как-то запамятовал рассказать, но вообще надо бы, конечно. Вот только я еще и посоветую ему не делать им запроса о возвращении порезанного. Почему? Чтобы внимание не привлекать. Знаешь, есть такая поговорка: лучший враг хорошего. Пока у Сани все хорошо, пусть так и остается. Так какая разница внимание не внимание? Там вопросы могли быть только по ледяной руке, все остальное стопроцентный игровой процесс. Иван кивнул. Ты совершенно права. Вот только всё, что досталось одному сане, рассчитывалось на огромные альянсы. Администрации игры пришлось смириться с таким просчётом. Может, даже не попытались что-то потом предъявить, только потому, что это была потенциально великолепная реклама для игры. Когда человек со стороны и без донатов может стать равным альянсу? Представляешь, какой наплыв игроков это может обеспечить? Представляю. Только это нужно будет ещё и донести до людей. что человек был обычным игроком и без донатов. Барлону усмехнулся. Ага, обычный игрок. Попади ледяная рука мне, я бы слился еще на стадии мифрилового элементоля. Больше суток долбить замороженного элементоля без стопроцентной уверенности в исходе – это надо быть очень упертым. Я бы не смог. Эллия улыбнулась и тоже откинулась в кресло. Ну, я даже не знаю, есть ли вероятность, что я смогла бы. Тоже упертый я ведь. Ну, допустим, меня бы переклинило и я бы тоже справился, но вот на следующем этапе с управлением силой земли слился бы уж точно. Эля поежилась. Да, тут бы и я слилась мгновенно. Я ощутила, что эта боль всего на секунду. И следующую секунду никто от меня не дождется, во всяком случае добровольно. Ага. Вот я и говорю, что совсем необычный игрок. девяносто девять и девяносто девять после запятой процентов игроков слились бы и ни за что не получили бы божественные умения, а без него никаких тебе выходов в одиночку против вражеской армии. Да. Элия довольно потянулась в кресле и мечтательно закатила глаза. Совершенно необычный. Еще секунд пять девушка находилась в своих мечтах, но потом открыла глаза и еще раз потянувшись сказала. Ладно, устала я сегодня. Выхожу в реал. Давай до завтра. Барлон согласно кивнул. Да, давай я тоже отдыхать. Все потом. А сейчас меня ждет баночка пива. Девушка улыбнулась в ответ и кивнула. Сразу после того, как двое игроков попрощались, они исчезли одновременно.